Глава 3 Помогите страдающим сироткам. «Как надо искать жену? Идешь куда-нибудь и высматриваешь девушку, которую облепили дети. Тянут в разные стороны и ужасно орут. Подходишь к ней и спрашиваешь. Детей любишь? Если девушка говорит, терпеть не могу этих мелких пройдок, они мне ничего делать не дают». то это та, которая тебе нужна. Если она говорит «Очень люблю, детки, это такое чудо» — убегаешь со всех ног. Бермята. Сосредоточься, читатель, напитайся терпением. Впереди пейзаж. Москва. Она же, если вглядеться попристальнее и слегка растянуть уголки глаз — МАКСКВА Первые числа декабря. Вечер. Падают и сразу тают хлопья мокрого снега. По Садовому кольцу ползут машины. Рядом со Сталинской высоткой зоопарк, он же МАКЗО. В МАКЗО охраняются редчайшие магические существа, до которых давно пытается добраться Фазаноль, А еще за жизнь посетителей там никто ответственности не несет. На Садово-Кудринской, прижавшись к соседней пятиэтажке, стоит маленький особнячок, похожий на буфет из красного дерева. Все думают, что во внутреннем флигеле во дворе этого дома музей Чехова. Но на самом деле там живут Настасья и Бермята. лучшие сыщики Москвы, не раскрывшие ни одного преступления. Это уже добавление Настасьи, которая обожает поскромничать, но при этом терпеть не может, когда с ней соглашаются. В день, когда началась эта история, Настасья сидела в гостиной рядом с овальным столом, который брат Чехова уволок у издательницы журнала «Будильник», и маникюрными ножничками дырявила носки. Нужно было продырявить не меньше десяти пар. Домовой Еремеевич обожал заштопывать. Он настолько увлекался штопкой, что можно было потихоньку выкинуть мусор, который в ином случае Еремеевич затащил бы обратно в дом. Дом и без того был настолько завален хламом, что пространственный карман, отделявший его от музея временами, прорывала На головы посетителя музея сыпались пустые банки из-под кабачковой икры и пластиковые крышки, которые Еремеевич заныкал где-то в складках пространства. Порой среди современного мусора попадались старые аптечные пузырьки, подписанные по латыни, которые Еремеевич помешал выкинуть еще доктору Чехову. Рядом Бермата уговаривал сломавшийся Миксер, постукивая по нему пальцем. — Ну, будь мужиком! Пожузи еще немножко. Подумаешь, провод оборвался. Ты меня уважаешь? Миксер загудел. Бермату уважали все вещи, с которыми он входил в контакт. Кто сказал, что нельзя разговаривать с перегоревшей лампочкой? Ее все только ругают... А нормально поговорить с ней может только Бермята. Большая пейзажная картина, висевшая на стене гостиной, преобразилась в экран. На экране возник юркий одноглазый человечек, смахивающий на брачного афериста черноволосый в начищенных до блеска ботинках, в ярком красном галстуке с розой в кармане костюма и с увесистым микрофоном в руке. «Снова здрасте, роднуши вы мои! С вами МАК-ТВ и его бессменный ведущий Глызя Косарыл!» — затарахтел он. «Да-да, друзья, с этого дня с вами буду только я. Зуза Приплюснутый, второй ваш любимый ведущий, навеки покинул нас. Кто-то подослал к нему Часунца». «Вы ведь не забыли, кто такой Часунец, не правда ли?» Если чешется спина в том месте, где почесать нельзя, произнесите «Чачунс Абонс». Две зеленые искры, по шесть магров каждая. Появятся закованные в окровавленные латы чудовища, которые почешут вам спину железными когтями, после чего с томительным вздохом исчезнет. Зуза пережил сильный стресс. В состоянии этого стресса он случайно принял порошок годливости. Скверное лекарство роднушего мои. Если принять его, человек начинает испытывать годливость ко всему, что раньше было ему дорого. И вот Зуза возненавидел лучшую страницу в своей жизни Мактова. Теперь он неизвестно где. Более того, чтобы никто его не беспокоил, он использовал адреса менятель. Жуткий артефакт. Меняет любые адреса, электронные адреса домов, улиц, даже адрес прописки в паспорте. Глызя, косорыл подпрыгнул, прищелкнул ножками и, выскочив из пейзажа, приспокойно уселся на его раме. Еще маквости. Один из последних пауков Ариадны найден в подмосковье с сдувателем в головогруди. В пауке не было ни капли рыжья. Неоспоримые улики свидетельствуют, что это дело рук Фазаноля. преступление странные, поскольку у пауков Ариадны не так уж много первичной магии. В то же время, по свидетельству экспертов, путеводная нити изготовленная из паутины паука Ариадны, позволит Фазанолю или кому-то из его приспешников проникать в теневые миры и, главное, находить из них выход. Глызи ласточкой прыгнул в картину, И, сев на шпагат, очаровательно улыбнулся зрительницам. «Минута рекламы. Не отключайтесь, умоляю. Наша реклама, как говорит моя начальница, ужасная женщина, лучше нашего эфира». В рамке картины возникли три мрачных мускулистых гнома со сломанными борцовскими ушами. У одного была бензопила, у другого дубинка с гвоздями, третий небрежно жонглировал динамитными шашками». «Три гнома! Саша, Паша и Каша!» — заорал Глызя, показываясь между ними. «Очень крутые маленькие парни!» «Знакомьтесь, все вместе они — служба наказания предметов, о которые вы ударились!» «Выезжают на ваш вызов, потрошат диваны, разбивают табуретки, пилят их, разбивают в щепки, стирают в порошок, получают магры и удаляются». Вызвать Сашу, Пашу и Кашу можно заклинанием «Аштоптибятус». Две зеленые искры по два капа. Не спускайте стулу, что он вас ударил. Ваше чувство мести будет удовлетворено. Глызи еще говорил, а сам уже размахивал руками, привлекая внимание кого-то, находившегося за кадром. «Следующий рекламный ролик, пожалуйста!» Я сказал «пожалуйста». Вот, спасибо. Это был первый случай, когда ты услышал мое «пожалуйста». А вы, бравые парни, идите. Охрана, проследите, оплатили ли они рекламу. Саша и Каша послушно удалились. Паша попытался остаться, посылая кому-то приветы, однако, глызя, изображая, будто дружески обнимает его за плечи, выволок гнома из кадра. Сосенки на пейзаже заменил песок. Вдали кучка пальм изображала оазис. По пустыне к оазису тянулся длинный караван. Внезапно, неизвестно откуда, выскочила толпа оборванных разбойников и со всех сторон устремилась к каравану. Завизжали женщины, купцы попадали на колени, в мольбе вскидывая руки. «Ужас!» — закричал Глызя с микрофоном в руке, возникая в толпе разбойников. — Неужели эти бедняги обречены? — А вот и нет. Представляем, вам меч-кладенец разрубает до двух разбойников за раз, отбивает на лету стрелы, умеет отражать колющие и рубящие удары. В кадре появился искривленный меч с восточной вязью. Глызя схватил его и с необыкновенной легкостью отбил несколько стрел, которые посыпались на него с разных сторон. И еще секунду спустя он оказался рядом с высоким купцом, который обломком копья отбивался сразу от трех разбойников. «Купи меч, роднуша ты моя! Всего 3000 «Не куплю! Дорого!» — прорычал упрямый купец. Разбойники набросились на него, и он исчез. Глызя схватился за голову. Уважаемые зрители, зрители вы это! Он отказался от меча и унес свои сокровища с собой в могилу. Не окажитесь на его месте. Предлагаем этот меч вам всего за 9 процентов годовых. Умоляю, не пренебрегайте своей безопасностью и безопасностью своих близких. И, упав на одно колено, глызя, протянул меч зрителям. Еве показалось, что волшебный меч... покинувший картину, повис посреди комнаты, совсем близко от нее. Она протянула руку, чтобы его коснуться. Бермята вовремя бросился на Еву и сшиб ее с ног. «Хочешь те же проблемы, что у Филата? Зачем тебе это ржавая железяка, да еще за 9% годовых, плюс обязательная страховка жизни и здоровья в обществе рабкредит. да еще кучу всего прилепят к мечу вроде обязательных ножен с фальшивыми бриллиантами, сказал Бермята, обращаясь к ведущему МАК-ТВ. Глызя сделал вид, что не услышал. Однако меч, недавно столь восхваляемый, втащил назад в картину и отбросил с большой небрежностью, будто это и правда была никчемная железка. Одновременно с этим с пейзажа исчезли и пески с верблюдами. «Конец рекламы, роднушему мои! Спасибо всем, кто сделал выгодные покупки и стал счастливым обладателем артефактного оружия! Переходим опять к магу-остям!» Голос Углызи стал очень язвительным. Полным ехидства жестом он поправил красный галстук. «Недавно Магзели в очередной раз отчитались о полной победе над Фазанолем». Невер хаба выступил по этому поводу во «Всестромаги». На картине появились все тот же вездесущий глызя и обвитый шнуром его микрофона Нахаба. Толстый красный Невер что-то торжественно вещал. Круглое лицо его напоминало помидор, утыканный жесткой щетиной. На несколько мгновений в кадре возник зал, наполненный деревяшами, которые старательно изображали публику. Один из деревешей потихоньку пил удобрение, но, попав в кадр, смутился и бутылочку убрал. Да, — Да-да, дорогие мои, если мне не изменяет склероз, это уже пятая победа Макзелли над Фазанолем в текущем году. И, как стало ясно после гибели паука Ариадны, не последняя, — насмешливо сказал Глызя. — С Фазанолем, как с немецким танком Фердинанд, — лес Бермята. Их всего-то было построено 90 штук, а подбито штук 400 Это как? — удивилась Настасья. — А так. За Фердинанда сразу давали орден. Поэтому стоило бедному Фердинанду хоть издали приблизиться к полю боя, на него сразу набрасывались артиллеристы, летчики, пехота, разведка в начале... Авиация разбомбит, затем артиллерия накроет, и тут же разведка гранатами закидает, и каждый доложит об уничтожении. А то их Хуммеля какого-нибудь подобьют, или Мардер, и тоже их пишут, как Фердинанд. Точно такой же сарай с торчащей пушкой, только орден за него не положен. Под конец немецкие танкисты и близко боялись к своим Фердинандам соваться. Бермята щелкнул пальцами, и глызи с пейзажа исчез. Теперь это был просто вид замоскворечья, висевший тут со времен Чехова. Настасья вернулась к носкам, продолжив мирно дырявить их ножничками. «Этот глызя — тот еще фрукт. Когда-то он начинал как сыщик-любитель», — сказала она. «Глызя!» «Сыщик? Это трепло?» — недоверчиво спросил Бермята. «У него дар разнюхивать разные магвости. А вот преступление распутывать не умеет. Слишком богатое воображение. Увидит какой-нибудь матрасик и начинает... Все яснее ней ясного. Теперь я знаю, роднуши вы мои, где грабители спрятали награбленное. Да где? Матрасик есть? Банк ограблен?» «Все магры в матрасе». Магзели, конечно, распарывает матрас по швам, находят в нем три неразменные монетки, зашитые кем-то лет тридцать назад, и Глызи потом всем трубит, как раскрыл преступление. Со временем такая халтура надоела даже Магзелям, и Глызию перестали воспринимать всерьез. Он обиделся и ушел на Маг-ТВ. Вроде бы идет в гору. «Паук Ариадный». — сказал Бермята. — Благодарю. Про паука я не забыла. Да, тут Глази прав. Магия у него не ахти, но это была узкоспециализированная магия, путеводная. Целая куча паутины, тонкой, как лунный луч, и невероятно прочный. Фазаноль теперь может проникать в теневые миры глубже, чем прежде. Фазаноль отыгрывает у нас фигуру за фигурой. Но зачем ему паутина, если у него были корни баронца? Корни — это дороги. А не ко всем местам теневых миров ведут дороги. Фазаноль всерьез взялся за теневые миры. Если я ошиблась хоть на один кап... «Тема красавицы-умниц была раскрыта в моем лице не полностью», — отрезала Настасья. Стажар вспомнил разговор с мамой. Мама тоже считала, что преступление Фазаноля будет связано с существом из теневых миров. С улицы доносились равномерные звуки метлы по маленькому дворику, Довольно поскрипывая, бродил кособокий, похожий на шишку, лешак лёша. Сейчас он был в мирном настроении и поэтому нормального размера. Когда же он злился, то мог вымахать с дуб, и связываться с ним тогда не рискнул бы и на хаба. Сказочником? не нужно зубрить заклинаний, чтобы превратить тебя в кучку листьев или запустить через три дома кувырком. Ева стояла перед круглым с внутренней трещинкой зеркалом и сердито раскачивалась с носка на пятку. На расширившееся лицо свое, на нос, вулканирующий сальными железами, поглядывал с недоверием. Неужели это и есть тот самый скудельный сосуд, в котором притаилась душа? Какой-то не такой сосуд. Нет, не она это. Внутреннее ощущение у Евы было, что она какая-то более трепетная, что ли. И ноги могли бы быть поизящнее, и руки, и тело менее круглое. Нет, в нее никто не влюбится. Никогда. Ну и ладно, плевать. Она полностью посвятит себя магическим существам. Она будет гладить и спасать зверушек, а они будут давать ей отличное рыжье. Магия благодарности. Сердито отвернувшись от зеркала, чтобы наказать его своим невниманием, Ева плюхнулась на широкий подоконник и стала зубрить ветмагию. Ветмагия зубрилась плохо. Классификация магических тварей путалась в голове, тем более что составлена она была в 15 веке, и, разумеется, на латыни. Еве хотелось жаловаться. Меня игнорит Звенидраг, сообщила она Настасии. Я ему по 10 раз в день сбрасываю сообщения, хочу замечаний, критики, жажду, а он не отвечает. Даже не проверил те 208 выполненных заданий, которые я выслала ему вчера. — Ведь магия — это твое все. Тут ты далеко пойдешь, если не охладеешь, — сказала Настасья, забрасывая за спину длинный шарф. — Но лучше бы с таким же рвением ты учила боевые заклинания. — Твой... Экзитус леталис так кошмарен, что хуже него только твой же копыта от брыкус. Ева поморщилась. Обычную магию, в отличие от ветеринарной, она терпеть не могла. Есть девушки, которые любят стирать. Есть девушки, которые любят готовить. Есть девушки, которые любят пылесосить, но не любят стирать и готовить. И существует, наконец, Ева. которая любит и стирать, и готовить, и мыть посуду, но только тогда, когда за ней охотится деревянный молоточек с синей пищалкой. Голос совести. Кладешь на стол огурец, и раз за разом атакуешь его заклинанием «Экзитус леталис». А рядом со спинки кресла — Котиком свисает филат, который терпеть не может использовать мебель, как все нормальные люди, и насмехается, что для таких магов, как она, давным-давно изобретена волшебная палица с шипами. Произносишь фрукт эскапутес, шарахаешь по огурцу палицей и радуешься собственным успехом. «Бесполезно. С фазанолем мне все равно не справиться, даже если я выучу парочку заклинаний», — сказала Ева. — Да, — протянула Настасья, — тут, конечно, логика железная. Ты как наш Бермята, который говорит, зачем я буду качать пресс, когда все в мире решают атомные ракеты. К Еве подошла Гризельда и, выдохнув клуб дыма, опустил ей на колени свою львиную голову. Ее козья голова тем временем жевала шторы. Несколько месяцев назад Ева умерла бы со страху, потому что Гризельда была химерой, но теперь лишь потрепала ее по шее. От удовольствия у химеры почти полностью исчезли глаза, ее мурлыканье напоминало звук железного корыта, который прицепили к машине и куда-то волокут. Хлопнула дверь. Козья голова Гризельды перестала жевать шторы и не такт пошевелила ушами. «Филат вернулся. Она всегда так делает, когда он приходит», — сказала Ева. «И действительно это вернулся Филат». Целыми днями он где-то пропадал, был постоянно озабочен поисками магии, чтобы платить по кредиту, встречался с какими-то непонятными типами, которых уклончиво называл «мои друзья», но с которыми никого не знакомил. «Так познакомь с ними, если это друзья». — говорил Анастасия. — Нет, я никогда не знакомлю своих друзей между собой, — уклонялся Филат. — Почему? — Если я познакомлю, то будет какая-то фигня. — А если не будет никакой фигни? — Ну, 50 процентов, что однажды будет какая-то фигня. Если не будет фигни, обо мне не вспомнят. Если будет фигня... Обо мне вспомнят в первую очередь, и я потеряю двух друзей разом. И зачем мне эта фигня?» — отвечал Филат. Сейчас Настасья внимательно посмотрела на Филата и прищурилась. «Ну и где ты был сегодня?» «Опять у друзей?» «Надеюсь, не ходил в лавку к Страхилу?» — спросила она. «В дом утюг?» — спросил Филат и усмехнулся. Но как же не ходить-то, когда рыжьем платит? Дом-утюг был на всю Москву знаменитый дом, о котором писал Гелеровский. Та самая хитровка, она же кулаковка, где находилась жуткая каторжным людям заселенная ночлежка. Утюгом его прозвали от того, что узкие насужения утюга, похожий конец его — выходил на Хитровскую площадь. Когда-то на этом месте располагалась Третья Московская мужская гимназия. В 1869 году этот участок земли приобрел инженер-капитан Ромейко. Он-то и выстроил дом-утюг, занявший целый квартал. Зловонные корпуса, лестницы, ведущие в никуда, длинные неосвещенные коридоры — Непонятные чуланы, дыры в стенах, лазейки, закутки. Какой там лабиринт Минотавра? Здесь заблудился бы и сам Минотавр, и бродил бы, завывая по коридорам, пока крутые нравом и вечно голодные жители ночлежки не пустили бы его на шашлыки. Разумеется, и маги не упустили такой дом из виду. В своем роде он не уступал дому Титанику. Во множестве пространственных карманов, расположенных в закутках бывшей ночлежки, было разбросано огромное количество сомнительных ловчонок. Купить в этих ловчонках можно было все — от перхоти привидений и голема-раба до охранного копья, прикованного к камню и убивающего всякого, кто не знает, отводящего заклинания. Магические ловчонки... Конкурируя друг с другом, активно занимались скупкой краденых артефактов, пользуясь тем, что спрятать в доме утюге можно было все, что угодно. Где-то здесь, в сырых закоулках, бесследно сгинула одна из последних птиц-рух, кормившие, как известно, своих птенцов слонами. Лавка страхила была самой известной из всех лавок дома утюга. Занимала она целый этаж во внутреннем флигеле. Первое помещение было вполне респектабельно и чистенькое. Здесь угощали пищащими пирожными и работали приятнейшие продавщицы кикиморы с растущей на голове травой и подчеркнутой вегетарианской внешностью, не очень гармонировавшей с треугольными зубами. Во втором помещении с каменными глухими стенами с длинными железными полками, тянущимися от стены до стены, и стеклянными противопожарными витринами, обитал сам Страхил, элементаль огня, крайне вспыльчивый и горячий. Длинная алая борода его поджигала все, чего касалось. Здесь продавались всевозможные артефакты, часто сомнительные, вроде мушки-ворюшки, отмыкающей все замки, цепочки покорности и жуткого карандаша. Карандаш был похож на огрызок обычного карандаша. Им можно было приспокойно записывать любые слова, кроме страшных. Нельзя писать фарш, ужас, кошмар и вообще любое подобное слово. В книге рядом с которой впервые обнаружили этот карандаш, рядом со словом жуть находилось красное пятно. и мягкий знак был недописан. Существовало у Страхила и третье помещение, в котором он хранил разного рода испорченные артефакты, скупленные за бесценок. Испорченными артефактами у Страхила был забит целый подвал, и он нанял стажара, чтобы разбирать их и чинить все, что возможно, из прочего же вытягивать рыжье. На эту опасную работу желающих найти было сложно, и страхил нанял Филата. «Сегодня я усмирял копье Ахилла, милый артефактик, но, к сожалению, имел скверную привычку втыкаться во все живое», — похвастался стажар. вон украсил меня. Зашьешь?» Он показал на длинную царапину, которая спускалась от скулы до середины щеки, имела все шансы стать шрамом. «Зато мне хорошо заплатили. Немножко магии, немножко жизни», — заметил Филат. «Благодарю. Теперь заживет. Взгляни, какой список мне дал Страхил». Он сунул Еве огнеупорную тетрадь. «Страхил, как элементаль огня, предпочитал именно такие». Тетрадь была заполнена печатными буквами, но приписки были на полях курсивом. «Заводное чудище с ключом в спине». Всё в заклепках, можно указать ему врага и отправить в бой. Осторожно, заедает пружина. «Всезнающий словарь» переводит со всех возможных языков, включая языки животных, птиц, языки камней и растений. Похож на испорченный наушник с оборванным проводом. Побочка. Через какое-то время ты обнаруживаешь, что говоришь не то, что хочешь ты, а что тебя заставляет словарь. То есть кому-то что-то переводишь, но что и кому совершенно непонятно. «Сосуд слоистой воды». Живая вода, мертвая вода, умная вода, вода из реки Стикс, вода из леты. Не встряхивать. Шкурка вампира-кровососа. Похоже на шкурку лысой обезьянки. Если на шкурку попадают капли слюны или крови, мгновенно превращается в чудовище. Получена предоплата. Нужно проверить артефакт в первую очередь. Грызущий меч. Превращается в любое оружие, чаще всего в ядовитую булавку. Бутылочка ветров. Не ронять. Проблема с пробкой. Амулет, защищающий от зверей бездны. Просверленный камень, через который проходит кожаный шнурок. Поменять шнурок. Осторожно, откусывает пальцы. Ловец глупых снов. Выглядит, как маленькая диванная подушка. Ловят глупые сны, если наловить много глупых снов, можно дразнить того, кому они приснились. Осторожно, может усыпить. Волшебные часы точно показывают время, когда нужно начинать делать то или иное дело, или не делать его совсем, потому что оно не выгорит. Лопнула пружина. Монокль. «Видит истинные сущности и любую наведенную магию. Полезен при длинных переходах через заколдованные леса. Не держать у глаза больше десяти минут». «Прочитала?» — спросил Филат. «А на второй странице уже всякая ерундистика. То, что Страхил и не надеется продать, ну или продать за устраивающую его цену». «Почему? Это же артефакты». Я сильных мы, что артефакты. В этом мире вообще нет ни волшебных предметов, но волшебство многих предметов проявляется в строго определенных обстоятельствах. Например, вот, это игрушечная рогатка является оружием против громадных бронированных неубиваемых носорогов. Но только одну ночь в столетие и только если стрелять из нее будет человек имя и фамилия которого начинаются на а. После этого неудивительно, что заурядцы могут владеть тем или иным магическим предметом столетия, но никогда не узнают об этом. В комнату вбежал Бермята. Волосы его торчали, как львиная грива, а еще он был очень красен. Если пять минут назад он больше походил на Бетховена, то теперь больше смахивал на композитора Мусоргского. Настасья... прорезавший очередной носок, укололась ножницами. «Подойдите к окну!» — крикнул Бермята. Газон, недавно чистый и ухоженный, теперь весь был покрыт рытвинами. Во все стороны летела земля, все новые и новые воронки возникали одна за другой, и происходило это совершенно беззвучно. Лешак Леша торчал из клумбы ногами кверху, Он еще не разозлился, но уже начинал. Земля мелко дрожала, рядом валялась его метла. — Рыжье! — сказал Филат. — Тут боевой магии магров на триста. Кому-то совсем магры некуда девать. — Убоись! Кажется, к нам прорывается кто-то серьезный. Бермята извлек из кармана красный макстолет, похожий на детскую игрушку. Филат привстал, расслабился и прогнулся чуть назад. Лицо у него точно опустило Опасный знак для всякого, кто имел дело со стажарами. Ева же и вооружаться не стала. Она ужасно боялась всех этих магических алибард и ржавых мечей. Ей вполне хватало боевого браслета. Пока что на первой пластине сияла надпись «Все норм». Но для опасных ситуаций существовали положения девочка не в духе девочка гневаться изволит и последнее самое грозное ну все я предупреждала это положение обычно зажигалось когда филат окончательно ее доводил из- подовального стола вылез рыже золотистый с оплавленным левым ухом пес размером стиленка лая лапки Медный пёс Зевса, поселившийся в доме-буфете на Садово-Кудринской. «Что-то грохнуло!» Кажется, кто-то бабахнул в двери с той же штуки, которая оставляла на газоне Рытвины. Дом-буфет вздрогнул от фундамента и до крыши. «Ага!» «Не знают, как войти, и просто разносят дверь», удовлетворённо сказала Анастасия. «Сейчас начнётся». Попрошу без паники и драматизма. Гризельда и Лайлап разом вскочили и умчались встречать незваных гостей. При этом змеиный хвост химеры злобно шипел, а Лайлап глухо и страшно лаял. Снизу послышался шум, звуки опрокидываемой мебели, жалобный визг, и Лайлап с Гризельдой опять появились на лестнице. За ними гнался рой мелких существ. На верхних ступенях этот рой нагнал Гризельду, и бедная химера, отчаявшись спастись, кувырком скатилась по лестнице. Лайлаб же, окончательно деморализованный, полез прятаться под диван, мгновенно опрокинув его, потому что когда ты и размером стеленка, диван-убежище не самое надежное. Ева оказалась милой, под перевернувшимся диваном. Это ее порядочно взбесило. На браслете мгновенно вспыхнула пластинка, девочка гневаться изволит. Диван, подброшенный усиленным магией толчком, кувырком отлетел в угол гостиной. Когда же Ева, вскакивая, оперлась о пол руками, то внезапно увидела, что на ее запястье рядом с браслетом сидит крошечный комарик с сабелькой. На комарике был гусарский мундир, и еще он лихо закручивал длинные усы. Рядом четыре мухи в красных сапожках держали на парашютных стропах здоровенного размером с монету паука. В каждый из восьми лапок паук сжимал по кинжалу, а еще у паука были борода и здоровенные черные очки, похожие на консервные банки. Тут же прыгали подозрительные цыганистого вида блохи в ярких круглых бусах и жевали сигары жирные, макфиозные тараканы с золотыми пистолетами в цепких лапках. И была всех этих насекомых целая орда. Это они заставили спасаться бегством Гризельду и Лайлапа. Первым справился с удивлением стажар. Он легко, точно боксер, размял шею, тряхнул руками, и в руках у него возникли две здоровенные мухобойки. Но ну, якорный бабай, я готов», — сказал он. Мушиная и комариная рати с грозным гулом двинулись на стажара. Те мухи, что несли паука, набрали высоту, приготовившись к высадке десанта. Легкая крылатая конница заходила с тыла, Три таракана притащили и установили смешной с виду пулемет Гарднера с заводной рукояткой и двумя стволами, покрытыми бронзовым кожухом. Четвертый таракан деловито наливал внутрь кожуха воду для охлаждения. Какого бы размера не были пули в этом пулемете, удовольствия они никому не доставили бы. Блохи тоже не теряли времени даром. Суетясь у лестницы, они разворачивали в сторону стажара крошечную копию гаубицы пушки МЛ-20 легендарного Емели. Маленький комарик без сабельки, но с биноклем на шее, лихорадочно пищал в телефон. «Ориентир 2, угломер 20 прицел 148, осколочно-фугасным, заряд 2». Стажарца свистом размахивал мухобойками, мешая десанту концентрироваться на точках выброски. «Попрыгаем». произнес он с предвкушением. Однако попрыгать ему не удалось. Из рукава у Евы вылетело толстое полосатое существо с крыльями шмеля и лапками котенка, и ржаво-меукая помчалось прямо на гаубицу. Легендарный Емеля дважды перевернулся от сильного удара. «Я подбит!» Повторяю, я подбит, расчет орудия уничтожен. Вызываю огонь на себя. По квадратам, по квадратам, крой Петрович!» — запищал бесстрашный комарик с биноклем. Коташмель, описав круг над поверженным орудием, выбрал для себя новую цель, однако атаковать ее не успел. — А ну, все, брысь! — крикнул кто-то. — Анисья, Тит, уймите своих козявок! Крик еще не отзвучал, а в воздухе прямо перед Настасьей и Бермятой что-то мелькнуло. Кто-то сдернул плащ-невидимку, старый, весь в латках, смахивающий на армейскую плащ-палатку. Под плащом обнаружились сразу трое карапузов. Изумленная Ева закричала, отзывая кота шмеля, который с большим неудовольствием спрятался обратно в рукав. В центре стояла девчушка лет 11. Она была тощенькая, ростом не выше метра, но боевая и решительная, на зубах скобки. Одета в комбинезон с кучей карманов. За спиной коротенькие бешено работающие крылышки. В руках она держала здоровенный четырехствольный пулемаг, который был явно больше самой девчушки. Толстенные стволы пулемага вращались и дымились». Недавно им явно пришлось поработать. Ружье классное, но работает на чистом ружье, от него даже Магзели отказались. И еще Магров 200 ушло, пока дверь сносили, и на улице Магров 300 на Лешака. Я бы дешевле эту комбинацию провернул. Разозлил бы Лешака, он бы мне дверь бесплатно снес, буркнул себе под нос Филат. «К ногам девчушки...» Жались два карапуза поменьше, видимо, ее брат и сестра. Девочка лет шести, с дыркой на месте переднего зуба и огрызками косичек, и малыш лет восьми, круглый, толстый и крепкий. Казалось, кто-то взял пушечное ядро, приделал к нему ручки, ножки, голову, и получился мальчик. Сейчас круглый мальчик размахивал руками, что-то внушая грозной орде насекомых. От его пальцев разлетались золотистые искры рыжья. Подчиняясь приказу, несколько комариков с серебряными трубами вылетели вперед и затрубили отступление. «Еще минимум двадцатник магров. Полтыщи магров всего за пять минут», — сказал сам себе стажар. Его гибкое лицо выражало сильнейшую заинтересованность. Старшая девочка повернулась к брату и сестре, и ловко убрала свой пулемак. «Начинайте», — сказала девчушка требовательно. «Ну, Тит, низко! Забыли, как договаривались?» Карапузы, спохватившись, бросились на колени, вскинули в мольбе руки и, растирая на хитрых мордочках, слезы заголосили. «Ой, мы бедненькие, мы несчастненькие! Помогите страдающим сироткам! Нас хотят схватить!» — Очень понятное желание, — процедила Настасья. — Я тоже теперь об этом мечтаю. Дверь вышибли, лишака взбесили, двор как после бомбежки. — Как тебя вообще-то зовут, чудо с крылышками? — Задора, — сказала девочка со скобками. — А это Тит и Низка. Настасья мрачно изучала бедных сироток. — Кто вы вообще такие? «Феи? Эльфы?» — она посмотрела на трепещущие крылышки, поднимающие девчушку над полом. «Наша мама была Макси Фейса, а папа — тролль-подземник из московского метро», — сообщила Задора. «Макси Фейсы? Фейсы — это не от английского лицо, а от слова «фея». «Крупные феи, которые могут вступать в браки с магическими созданиями других видов, а порой и с заурядцами», — пояснила для Евы Настасья. «Тит и Анисия!» Две бедненьких разнесчастненьких сиротки уже поднялись с пола. Ева разглядела, что у Анисии крылышки тоже имеются, а вот у Тита их нет. Он, как видно, уродился в папу подземника». Растирая руками слезы, Тит уже перемигивался со своей насекомой ратью, которая расползалась по углам, изучая обстановку и отыскивая, что тут можно спионерить. Пауки выкатили откуда-то крошечные тележки, а мухи достали вместительные плетеные авоськи. Комариков же больше заинтересовало красное вино, которое Бермята припас на Новый год. Они уже роились над бутылкой и лихо подкручивали усы. — Без мародерства, огнедышащий Мамай! Вы тут не в захваченном городе, — предупредил Бермята. — Вот именно. Смена активностей, — едва ли не впервые в жизни согласилась с ним Настаси. — Рассказывайте, кто за вами охотится, — Если это всё неочередные враки, и имейте в виду, если вы будете звучать неубедительно и не заинтересуете меня, вылетите отсюда кувырком. Никакие дрессированные мухи не спасут.